Глава 189. Энциклопедия. Волна. Все предмет, идею человека можно описать как волну. Волну, передающую форму, звук, картинку, запах. Все эти волны непременно взаимодействуют с другими волнами, если распространяются не в бесконечной пустоте, а в пространстве с препятствиями. Самое захватывающее – это изучать взаимодействие между волнами-предметами, идеями, людьми, что произойдет, если смешать рок-н-ролл и классическую музыку, что получится, если соединить философию и информатику. Что будет, если в западную технологию добавить восточное искусство? Когда капля чернил падает в воду, оба вещества имеют очень низкий, единообразный уровень информации. Капля чернил черная, а стакан с водой прозрачный. Чернила, попадая в воду, порождают сложную картину. Самое интересное мгновение при контакте разных субстанций – это возникновение сложных форм. Мгновение, а затем полное растворение. Взаимодействие между двумя различными элементами порождает новую сложную структуру. Формируются многочисленные завитки, искаженные формы и всевозможные волокна, которые понемногу растворяются, и вода становится серой. В мире предметов это очень информативную фигуру, трудно зафиксировать, но в мире живого это зрелище можно отпечатать и оставить в памяти. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.